Потянулись долгие томительные часы ожидания, безделья и тревоги. Шторм продолжался, не только не утихая, но даже усиливаясь. По поверхности океана катились огромные волны, достигавшие порой 12 метров высоты, и как гигантские тараны били по айсбергу. Их громовые удары, оглушительный грохот и рев – были ясно слышны даже в полынье под водой. Ультразвуковые пушки работали на полную мощность, все глубже разрыхляя лед по линии соединения обеих частей айсберга. Непрерывное звенящее гудение моторов не давало ни спать, ни думать на подлодке. Цой плохо провел первую ночь ледяного плена и уже с утра вошел в лабораторию с головной болью. Работа не клеилась. Что-то непонятное, какое-то неосознанное беспокойство уже два дня неотступно донимало его. Это началось с вечера в честь с к в о р е ш н и Нет-нет, и вспыхнет перед соем злобный взгляд черных, глубоко запавших глаз, испуг и бледность детского лица. «Какая глупость!» — думал он, п о д в и н ч и в а я регулятор в микроскопе. «Какое злопамятство! Из-за мешка!» Совсем по поговорке скворешни «Великий до да неба, а дурный, як треба». Мешок. Притронулись к его мешку. Экое неуважение, какая обида. с о й тряхнул головой. Даже думать об этом стыдно. Стыдно за взрослого серьезного человека. Но в мешке ли только дело? А ящичек... Он вырвал его из рук Павлика, вырвал со злобой и ненавистью. Цой устремил в пространство широко раскрытые неподвижные глаза. Что же это за ящичек из пишущей машинки, который таскают за собой во время глубоководных экскурсий? Зачем он там нужен? Да ведь он не выдержит чудовищного давления воды. Однако выдержал. Значит, это не простой комнатный ящичек для запасных частей. А может быть, он действительно был сплющен? Павлик об этом не говорил. Надо спросить у него, это очень-очень важно. Почему это было важно, Цой не мог бы ответить и самому себе. Он нашел Павлика в каюте Плетнева. Мальчик сидел за небольшим столиком у переборки и что-то записывал в толстую тетрадь. Увидев Цоя, он смутился и закрыл тетрадь. «Здравствуй, Павлик!» — Чем это ты занят? — спросил Цой, не зная, как приступить к разговору. Павлик в смущении заерзал на стуле. — Да так, записываю. Ты к Виктору Абрамовичу, Цой. Он на вахте. — На вахте? — Хм, так-так. Цой уселся на стул возле стола. А у меня голова разболелась от этого шума. Работать не могу. Вот и брожу по подлодке, бездельничаю. — А ты что записываешь? «Дневник ведешь, что ли?» «Это ты хорошо придумал, очень хорошо. И обиды свои тоже записываешь», – добродушно усмехнулся Цой. «И про ящичек Федора Михайловича?» Павлик все больше смущался, краснел. «Да», – проговорил он чуть слышно, – «очень много интересного, чтобы не забыть. Ребятам буду читать, когда приеду и поступлю в школу. Только ты, Цой, никому не говори, пожалуйста». «Ну зачем же зря болтать?» «А капитан знает, что ты ведешь дневник?» «Капитан?» Павлик с удивлением посмотрел на Цоя. «Зачем?» «Я даже Виктору Абрамовичу не говорю. Я всегда пишу, когда он на вахте. Ты первый узнал об этом. И ты мне обещал об этом... И ты мне обещал никому не говорить. Правда? Ты никому не скажешь?» «Я-то не скажу, будь уверен. А вот капитану ты должен сам рассказать». И перед приходом под лодки во Владивосток... «Должен будешь показать ему свой дневник. Разве тебе неизвестно это правило? Оно обязательно для всех, участвующих в плавании». «Неужели?» – растерявшись, спросил Павлик. «А я не знал. Зачем же это нужно капитану?